Сцена вторая. Сад Капулетти. Входит Джульетта. Джульетта. Неситесь шибче, огненные кони, К вечерней цели. Если б Фаэтон был вам возницей, Вы давно домчались, И на земле настала б темнота. О ночь любви! Раскинь свой темный полог, Чтоб укрывающиеся могли Тайком переглянуться и Ромео Пошел ко мне не слышим и не зрим, Ведь любящие видят все при свете Волнением загорающихся лиц. Любовь и ночь живут чутем слепого. Прабабка в черном, чопорная ночь, Приди и научи меня забаве, В которой проигравший в быше Оставка непорочность двух созданий. Скрой, как горит стыдом и страхом кровь, Пока мест вдруг она не осмелеет И не поймет, как чисто все в любви. Приди же ночь». Приди, приди, Ромео, мой день, мой свет, светящийся во тьме, как ини на вороньем оперенье. Приди, святая любящая ночь, приди и приведи ко мне Ромео, дай мне его. Когда же он умрет, изрежь его на маленькие звезды, и все так влюбятся в ночную твердь, что бросят без внимания день и солнце. Я дом любви купила, но права не введена, и я сама другому. Запродана, но в руки не сдана. И день тосклив, как накануне празднеств, Когда обновка шита, надеть не велено еще. Но вот и няня с вестями от Ромео, А тогда любой язык красноречив, как небо. Входит кормилица с веревками. Какие вести, няня? Это что, веревки для Ромео? Кормилица. Да, веревки. Бросает их на земь. Джульетта, что ты ломаешь руки, что с тобой? Кормилица, погибель наша, светопреставление, убит, убит, родимая, убит, убит болезный, отдал Богу душу. Джульетта, ужель так бессердечно небеса? Кормилица, не небеса, а милый твой Ромео, а я-то дура. Кто ж мог ожидать? Джульетта, зачем ты мучаешь меня, чертовка? От этой пытки взвыли бы в воду. И так Ромео сам с собой покончил? Да или нет? Меня такое да убьет вернее взгляда Василиска. Одно такое да и я не я. И больше никогда собой не буду. Ответь мне да или нет, и слов не трать, чтоб осчастливить или доконать. Кормилица сама видала рану. Вот такая. Здесь, на груди. Не приведи, Господь. А крови сколько. Крови. Лужа крови. Сам белый-белый, точно полотно. Я прямо обмерла, как увидала. Джульетта О, сердце, разорившийся банкрот, в тюрьму глаза, закройтесь для свободы, стань снова прахом прах, в одном гробу Ромео, и тебя я погребу. Кормилица, Тибальт, Тибальт, сердечный друг тибальт, какая речь, какое обхождение? Зачем тебя должна я пережить? Джульетта, как этот вихрь меняет направление? Убит Ромео и Тибальт убит. Лишилась мужа я? Лишилась брата. Что ж не трубит архангела труба? Кто жив еще, когда таких не стало? Кормилица, убит один Тибальт. Ромео жив. Он заколол Тибальта и в изгнание.